Глава двадцать вторая «Раво, домой! Медленно!» — сказала Фастен своему кучеру. Фастен сел возле Вилема с тем фруфру, -фру, который издает шелковое платье счастливой женщины, и оба они, полные своей любовью, молчали. Они наслаждались тем ленивым сладострастием, которое ночью охватывает чету влюбленных в узком купе, где от одного к другому струится нежное и вкрадчивое волнение. Своего рода мягкое магниттическое проникновение двух тел, двух умов в каком-то томительном оцепенении. Среди того горячего контакта, который возникает между платьем и теплотой женщины и коленями мужчины. Это особая физическая и духовная интимность. В своеобразном сумраке, где беглые отсветы отражательных зеркал, проникая сквозь занавески, играют во мраке с женщиной Я спаривают у темноты сладостной и возбуждающей. Ещёку ей лоб какой-нибудь лоскут её туалета и на мгновение являют вам её мг listе лицо с глазами наполненными нежным фиолетовым цветом. Потом баюканье кареты, которая укачивает тело и мысли и подбрасывает при каждом толчке голову доверчиво склонившуюся наждущее плечо. Так не произнося ни единого слова, Оба влюбленные уносились неспешным бегом кареты, и Вильям держал в своих руках руку Жульетты, машинально перебирая ее тонкие и гибкие пальцы, ее нежную, гладкую, тепловлажную кожу и эту мягкую ладонь, откуда, казалось ему, какие-то частицы жизни женщины переливались в него.